Муан вернулся поздно вечером, в тот час, когда стрелки на часах встали буквой «Ви», а новый Бангор стал постепенно остывать, обернувшись в вечерние вуали, зияющие прорехами уличных фонарей. Город неохотно отдавал накопленный за день жар, источая тепло каждой своей каменной порой. В меблированных комнатах, которые снимал Герти, имелся новомодный гальванический вентилятор, но и он не в силах был разогнать вечернюю духоту, Лишь перемешивал воздух в комнате, как ленивая кухарка перемешивает в тазу густое и липкое тесто для пирога. Герти слышал, как Муан тяжело поднимается по лестнице и нетерпеливо ерзал в кресле. Судя по тому, как скрипели ступени, помощник торопился, что было не в его обыкновении. "Есть", громко возвестил Муан, распахивая дверь. После быстрого подъема на четвертый этаж даже его мучила одышка. "Есть, мистер и 16 -го! «Кто есть? Что есть?» — встрепенулся Герти, приятное возбуждение заёрзало в груди маленькой теплой мышью. «Стиверс!» — выдохнул секретарь-референт, едва не выворотив из петель дверь. «Приятель ваш!» Герти сам не заметил, как вскочил на ноги. «След? Есть след?» «Не след, мистер! Сам Стиверс! Я... Я знаю, где он!» Герти мгновенно забыл про жару. Если на то пошло, он вообще про все забыл в этот миг». «Выкладывай, ну же, скорее, не томи!» «Он в притоне!» «В каком еще притоне?» «На Херинг-стрит. Это на западной окраине Скрепси. Плохое место!» «Как будто в Скрепси есть и хорошие мысленно усмехнулся Герти. «Притон. Ну, замечательно. Этим и должно было закончиться. Твое появление никому не показалось странным». «В этот раз у меня вроде как был повод», — сказал Моан, осторожно проверяя что-то, лежащее во внутреннем кармане так что меня впустили я немного поспрашивал тамошних обитателей они когда зелье примут частенько болтливы Сстиверс там мистерстра сам я его не видел но точно знаю что наружу он не выходил знать прячется где-то там или лежит без памяти Надо немедленно принимать меры Герти стал нервно щелкать суставами пальцев мы идем по его следу больше недели сейчас он выскользнет и кто знает когда мы обнаружим его в следующий раз. «На этот счет можете не волноваться», — успокоил его маан «Приятель ваш уже далеко не уплывет». «Что ты имеешь в виду? Он там уже дней десять, в притоне. Это значит, что все. Нырнул». нырну не понял Герти. Несмотря на близкое знакомство с Муаном, язык новобангорских улиц и его криминальный сленг все еще часто ставили его в тупик. — Да, так говорят про тех, кто употребил слишком много зелья, мистера, и на поверхность уже не вернется. Когда с концами? Ну, нырнул. — Понимаю, — медленно произнес Герти. — Нырнул, значит. Его это не обеспокоило, напротив, вселило надежду. В уговоре с мистером Шарпером звучало имя Стиверсону не звучало требований насчет того, в каком виде он должен быть предоставлен. Герти хорошо ориентировался в канцелярских хитросплетениях и незначительных, на первый взгляд, оговорках. Пусть даже Стиверс довел себя до края инъекциями, его голова от этого не становится менее ценной. Напротив, если он пребывает в беспомощном, свойственном для всех закоренелых морфинистов состоянии, его куда проще будет выдернуть из раковины. «Значит, отрава довела-таки старого разбойника до последней остановки на маршруте?» — уточнил он, едва не потирая руки. «Он сам себя довел, он уже не человек!» «Должно быть так», — вздохнул Герти. «Я слышал, что подобные вещества превращают человека в бездумное животное и запросто разрушают жизнь до самого ее основания. Увы, это тоже цена за прогресс. Значит, думаешь, что Стиверс от нас уже не скроется?» «Едва ли. Скорее всего, доходит в последние дни, если еще не дошел. Хозяева притонов обычно держат таких до последнего». Не хотят выставлять в таком виде на улицу, сами понимаете. К чему светить лишний раз? Потом тихонько где-нибудь прирежут. Нырнул, в общем, Стиверс. И с концами. Несмотря на жару, Герти ощутил, как между лопатками высыпает ледяной росой пот. Он привык к тому, что нравы в скрепсе царят крайне жестокие, но то, как спокойно говорит об этом Муан, потрясло даже его. Представилось помещение притона, зловонное и темное. На грязной рванине лежат и неподвижные человеческие тела с восковой кожей и заплывшими глазами. Живые мертвецы, отравленные ядовитым опиумным зельем, медленно умирающие под равнодушным взглядом хозяина. Нырнувшие, как выражаются в новом Бангоре. «Может, Стиверсу так будет легче?» — подумал Герти с умрачным удовлетворением. «Может, это даже лучше, что он одурманен, иначе он точно рехнется, когда окажется в канцелярии». Он потер руки. Ситуация делалась простой и понятной. Есть притон в скрепсе, есть стиверс, находящийся в нем, и, скорее всего, ему уже не суждено увидеть небо. Условия хитрой задачки стали ясны, оставалось легко и элегантно извлечь ее корень. Только вот корешок этот хитрый и опасный. Вполне может статься, что вытащить его на свет Божий не проще, чем извлечь из земли упирающийся и кричащий ядовитый корешок «Мандрагоре». «Что это за притон?» – спросил он Муана. «Тебе он знаком?» «Мельком. Сами понимаете, мистер, я там нечастый гость. Знаю, что обслуживает малый по кличке Щука. Видел его одним глазом. Скользкий, как угорь и зубастый. Он много лет в деле. Сам зелью употребляет, но в меру. Следит за собой. Не хочет нырнуть, как половина его клиентов. Сам по себе он мелочь. Малек. Работает на других. Тех, что посерьезнее». «А что там за публика собирается?» Муан пожал плечами. «Как обычно, самое разное. Кого сетями притащит, грабители после дела частенько расслабиться могут. Иные там по нескольку дней после удачного дела расслабляются. Бывают совсем поплывшие. Это те, кто без зелья уже не может. Такие все деньги тащат в притон. Поставщики захаживают, конечно. Товар хозяину носят. Бывают и случайные люди, те, кто в первый раз. Всякие бывают одним словом». «Ну, этого твоего щуку мы на крючок, думаю, быстро возьмем», — легкомысленно улыбнулся Герти, борясь с искушением немедленно надеть сюртук и броситься за Стиверсом. Благоразумие одержало вверх. Годы работы в канцелярии мистера Пиддлза приучили Герти к мысли о том, что все поспешные действия, порожденные не тщательным планированием, а лишь энтузиазмом и нетерпением, заканчиваются обыкновенно весьма плачевно. Он привык загодя подготавливать все необходимое и знал, что в важном деле спешить крайне противопоказано. Лучше потерять один день, зато провернуть операцию в лучшем виде. Муан хмыкнул и потер тяжелый подбородок громадной пятерней. «Тут есть одно дело, мистер!» Тон его голоса заставил Герти внутренне напрячься. «Как правило, не таким тоном сообщают хорошие новости». «Что такое?» «Притон-то этот!» Муан наморщил лоб заправляет там щука, но он лишь обслуживает посетителей да приглядывает за лавкой. Вроде как управляющий, а настоящий хозяин притона — Рюс Сандерс». Вероятно, имя должно было произвести на герти впечатление, но если Муан на это рассчитывал, ему пришлось разочароваться. «Сандерс?» — переспросил Герти, не зная, как на это реагировать. «Признаться не...» «Рюс Сандерс по кличке Бойл». «Бойл» в переводе с английского «варёный» — рыболовная наживка в виде катышков, состоящих из смеси измельчённых злаков, муки, крахмала и различных вкусовых добавок. Полагаю, раз уж ты это отметил, этот джентльмен известен не благотворительными лотериями и не выставками в поддержку больных сирот? Да, мистер. Этот джентльмен известен тем, что сделал сиротами не менее полусотни душ в Новом Бангоре. Его боятся даже в скрэпсе, лицо Моана. И так темное, как хорошо обработанное сандаловое дерево, потемнело еще больше. «Сильно боятся. Все знают. Рюс Сандерс, он как акула. Если почуял в воде кровь, совершенно пьянеет. И зубы у него острее бритвы. Кто угодил, уже не выберется. Оттого с ним связываться желающих нет. И в притоне все платят по долгам, пока могут, конечно. Этот Сандерс, чем он занимается?» Всем понемногу. По юности начинал с контрабанды и уличных девчонок, потом перешел во взрослый клуб. Сделался содержателем притонов. Видать, понял, откуда и куда идет течение. С тех пор он много лет в деле. Теперь содержит добрую четверть всех притонов в скрепсе. Судя по всему, это не тот джентльмен, с которым стоит портить отношения. Я верно понимаю? Муан усмехнулся. Зубы у него были крупные, белые, как сахар. Очень легко было представить, как эти зубы вонзаются в плоти на ритуальной трапезе, где к столу подают слишком уж самонадеянных джентльменов. «Это уж точно, мистер из шестнадцатого. Это вы верно сказали. Были желающие портить с ним отношения, да все закончились. Тот он ни друзей, ни врагов не различает. Говорят, тех своих людей, кто держит притоны и забывает делиться выручкой, он заставляет съесть рыбку». Это у него, так называется, съесть рыбку. Берут злую голодную мурену и засовывают провинившемуся прямо в глотку. Если кто везучий, сразу задыхается или кровью захлебывается, а кто покрепче, тем хуже. Мурена от боли и злости все их внутренности рвет. Стервенеет, говорят, как крыса. Герти поправил воротник. И ему еще казалось, будто тут жарко. Кожу пробрал ощутимым мартовским морозцем. Других поплавать пускают, обычно тех, кто на его территории тайком работает. Человека запихивают в бочку, полную воды почти доверху, и крышку намертво заколачивают. Только дырки небольшие оставляют, некоторые по нескольку дней так плещутся, пока не тонут. «Душевный человек», — пробормотал Герти, пощипывая в замешательстве уха. «Осталось придумать, как попасть в его заведение, а потом выбраться живыми обратно. Сколько там охраны?» «Немного. При дверях человек стоит, да сам держатель притона щука. Кто в здравом уме на заведение Бойла рук подымет?» «Только тот, кому нечего терять», — подумал Герти, ощущая в жилах, сделавшихся похожими на холодные медные провода, тревожную дрожь. «Похоже, я между молотом и наковальней. Надо решаться и действовать предельно быстро. Стиверс — мой единственный способ протянуть достаточно долго, чтобы убраться с острова. Стиверс — мой счастливый билет». И билет этот надо вырвать из руки слепой мисс Фортуны как можно быстрее, так, чтоб она не успела спохватиться и свистнуть полисменов. Решено. Прочь сомнения. Сейчас как никогда требуется решительность. Да, именно так. «Пойдем за Стиверсом завтра», — решил Герти, бросив взгляд на часы, где стрелки уже стремились слиться и образовать вертикальную линию. «Дело нам предстоит серьезное, без подготовки нечего думать. Жду тебя здесь в восемь пополудни. И вот что, раздобудь мне какой-нибудь одежды». «Чего?» «Одежды. Сам посуди. Не могу же я сунуться в самое сердце скрепси вот в этом». герти оттянул штанину своих саржевых брюк. «На первом же перекрестке я лишусь бумажника, а на втором — головы. Мне надо будет целиться с местными обывателями, поэтому захвати что-нибудь такое неброское, что-то, что носят сторожилы в скрепсе». «Вы имеете в виду вы и я?» Как убедился Герти, Муан соображал весьма быстро для дикаря, иногда даже смущая своего хозяина, так что в данный момент некоторую заторможенность его реакции можно было объяснить только удивлением. «Мы пойдем с вами в скрепсе?» «Именно. Согласен, дело будет рискованное, даже опасное, но мы с тобой как-нибудь справимся. Выдернем мистера Стиверса на поверхность, так сказать». Муан на моргал. «В скрепсе? В притон? Ночью? Мы?» «Да, мой друг, и без твоей помощи, как понимаешь, мне не обойтись. Будешь моим компаньоном и провожатым». «А еще моими мускулами и главным калибром», добавил Герти мысленно уже в предвкушении дерзкой вылазки. «В сопровождении головореза вроде тебя мне будет куда спокойнее, к тому же, когда дело дойдет до главного, именно тебе придется хватать Сиверса». Муан не спешил разделить его душевный подъем. На Герти он смотрел озадаченно из с подлобья. «Давайте договоримся, мистер. Провести вас в скрепсе я могу. Дело опасное, но не впервой. Я там все тропы знаю. И притон тоже покажу. Только имейте в виду, чтобы там у вас с этим джентльменом не было, я тут ни при чем. Я темными делами не занимаюсь и с бойлом отношений портить тоже не хочу». Подобная осторожность вызвала у Герти улыбку. «Уж не тебе прикидываться котенком, приятель», — подумал он, разглядывая угрюмое, с перебитым носом лицо помощника. «Придется и тебе следующей ночью поработать, причем работа, несомненно, будет тебе привычной». «Не знаю, сколько жизней ты загубил в прошлом, но завтра ты станешь моей козырной картой. И выложу я ее быстрее, чем мистер Щука успеет спохватиться. В шахматы, говоришь, неудачно сыграл?» «Впрочем, раз ты так и нервничаешь, не буду посвящать тебя в детали заранее. человек -то вроде надежный, Ну а вдруг заупрямишься? Заявишь, что завязал с преступлениями, что боишься каторги? Ну нет, будем, как говорится, держать револьвер в кобуре до поры до времени. Все в порядке, — поспешил сказать он. Ничего противозаконного мы делать не станем, просто я хочу попасть в упомянутый тобой притон и поговорить с мистером Стиверсом. Ты же можешь мне это устроить? Муан раздумывал недолго, но когда он заговорил, в его глубоком голосе явственно слышалось сомнение. «Это, пожалуй, могу». «И вот еще что. Прихвати-ка на всякий случай...» <къех> Герти на миг запнулся, соображая. «Револьвер? Кастет? Кинжал?» «В общем, прихвати с собой инструмент, которым владеешь лучше всего. Просто на всякий случай, понимаешь? Мало ли как сложатся обстоятельства». «Инструмент?» — не понял Муан. «Инструмент», — со значением произнес Герти. Муан что-то неодобрительно проворчал, но все же кивнул. «Прихвачу» вот и отлично герти одобрительно хлопнул помощника политому как пушечное ядро плечу тогда жду тебя завтра в восемь и не забудь про одежду для меня но муан не спешил выходить неловко топтался на месте у меня есть еще кое что что ты имеешь в виду рыба для вас я принес рыбу мысленно планируя схему захвата стиверса герти совершенно забыл про свое недавнее поручение. «Рыба? Благодарю, Моан. Наверное, не просто было найти ее в этом городе, а? Еще бы. Я взял для вас пару». «А что за рыба?» «Я не разбираюсь в этом. Просто рыба. Держите». Муан осторожно положил на стол два длинных узких свертка, больше похожих на завернутые в газетные листы сигары. От Герти не укрылось, как серьезно относился новоявленный секретарь референт к доставке своего груза. Свертки были тщательно упакованы в несколько слоев овощеной бумаги и обернуты тканью. Но когда он снял многочисленные оболочки, Герти понял, что ошибки не было. По всей комнате распространился отчетливый и пронзительный рыбный дух, который невозможно с чем-то спутать, не очень свежий, но оттого не менее соблазнительный. Герти отчаянно хотелось рыбы. Хотелось погрузить зубы в мягкое податливое мясо, тающее во рту, ощутить на губах морскую соль. Негласный запрет на рыбу, царивший в Новом Бангоре, причинял ему даже большие страдания, чем он мог предположить поначалу. Природа этого запрета оставалась все еще не ясна, но стоило ему лишь упомянуть рыбу в разговоре, как собеседник менялся в лице, после чего стремился сократить беседу до минимума, не озаботившись даже рамками приличий. Попытка же заказать рыбу в лавке или ресторане, как убедился Герти, почти непременно приводит к попытке вызова полисмена. Этого он понять решительно не мог, отчего вдруг триста с лишним тысяч человек ополчились против того, что издавна составляла весомую часть любой кухни мира и отнюдь не самую плохую ее часть. Попыткам угадать, отчего рыба вдруг впала в немилость на острове, он уделял то время, что оставалось после размышлений о новом Бангоре, канцелярии, бангорской гиене и стиверсе, и времени этого было явно недостаточно, чтобы создать встроенную естественную теорию. Быть может, рыба испокон веков была табу для населявших остров Полли, табу, которая с пришествием бледнокожих не растаяла, подобно многим прочим, а завладела всеми и укрепилась. А может, употребление рыбы считалось здесь дурной приметой? Кажется, было что-то такое у древних мореплавателей. У Герти было достаточно хлопот, чтобы забивать себе рыбы голову, но вот искушение забить ею собственный желудок делалось все сильнее изо дня в день. Не скованный более жесткими финансовыми рамками, он мог позволить себе питаться в любых заведениях города на свое усмотрение. После памятной двухнедельной аскезы в полевом клевере, о котором он сохранил самые дурные воспоминания, Герти поспешил наверстать упущенное, и даже тень мистера Шарпера была бессильно повлиять на его аппетит. Он ел рассыпчатый рисовый пудинг в ресторации баффера и холодную говядину с горчицей в модном тростниковом дворце уписывал исходящий паром ростбиф с вустерским соусом в какой-то забегаловке шипсе и с аппетитом хлебал куриный суп с камкаме расплавленного сыра ужиная в дедушке матье смаковал изысканный галантин блюдо французской кухни в виде паштета из разных видов мяса гордо семеежуфре из французской тратории и причудливый оканомияки приготовленный узкоглазым крикливым поваром японцам Акономияки – блюдо японской кухни, жареная лепешка из различных компонентов. Но рыбы не значилась ни в одном меню. Сначала это казалось ему несущественным, слишком свежа была память об обществе тушеной макрели, затем удивительным, а потом и досадным. Внезапно выяснилось, что именно рыба оттеняла насыщенный вкус европейской кухни, придавала ей легкую и пикантную нотку, казалось бы, неслышимую в общем оркестре. Некоторое время Герти намеренно не обращал на это внимания. В симфонии из лимонных пассетов, сэндвичей с беконом, йоркширских пудинков, чеширских паштетов, свежих багетов, чизкейков, свинины по-валийски, картофельных пирогов и тостов с черничным джемом присутствие рыбной ноты не казалось обязательным. Пассет – пряный молочный напиток. Новый бангор отлично обходился без рыбы. Рыба была объявлена на острове персоной Нонграта и, без сожаления, изгнана с территории всех ресторанов, пабов и закусочных. Однако вскоре Герти испытал подобие легкой тоски. Переваривая фунты мяса и буш овощей, его желудок все чаще стал напоминать о явственном пробеле, заполнить которое оказалось невозможно ни яблочным пирогом, ни мафинами ни яйцами по-шотландски». Довольно скоро Герти вынужден был признаться, с намерением облегчить, если не печень так совесть, что, пожалуй, съел бы немного рыбы, саму талику, просто чтобы освежить память. Однако это оказалось невозможно. Рыба на острове была подвергнута не просто остракизму и презрению, а полному бойкоту, ее попросту не замечали. Спросив в ресторане Кэджери, Герти обнаружил, что рыбы там не больше, чем католиков на праздничной мессе в Вестминстерском соборе. Кэджери – английское блюдо, состоящее преимущественно из нарезанной рыбы, риса и овощей. К картофельным ломтикам вместо традиционных кусочков поджаренной рыбы полагался вездесущий бекон. Имеется в виду «fish and chips» – английское блюдо из картофеля с рыбой, поджаренных во фритюре. Даже японская кухня, которую Герти привык считать посольством рыбного мира на суше, была бессильна ему помочь. Вместо рыбы он находил там лишь сухие водоросли и жестких каучуковых моллюсков. Доходило до нелепова. Во всем Новом Бангоре Герти ни разу не встретилось даже изображение рыбы. Рыб не было на картинках, открытках и обложках. Возникало ощущение, что рыбу изгнали из новобангорского общества решительно и на все времена. Когда Герти однажды спросил в книжной лавке роман Германа Мелвелла, продавец взглянул на него с искренним непониманием, и это при том, что кит в представлении Герти не вполне относился к рыбам. По неволе возникало ощущение, что Господь Бог при сотворении острова так вымотался на четвертый день, что на пятый откровенно работал спустя рукава и кое-что пропустил. Согласно книге «Бытия», Бог создал рыб на пятый день. Так что, когда Муан положил рыбные свертки на стол, так осторожно, словно сжимал динамитные шашки, Герти ощутил, как его рота наполняется слюной. Искушение оказалось огромным. Он и сам не подозревал, что настолько соскучился по рыбе. «Проклятый синдром запретного плода властен не только над мальчишками», — подумал он, стараясь удержать руки в карманах. «Если бы в здешних ресторанах подавали рыбу, я бы в лучшем случае вяло поковырялся разок в ней вилкой». Но рыбы не сыскать на всем острове, поэтому она кажется мне соблазнительной, как ничто иное. Как все-таки глупо и странно устроен человек, и все-таки благослови Господь, скрепси и его рыбаков. «Не желаешь поужинать со мной?» — спросил он Моана, силясь отвести глаза от рыбы. «Я не ем рыбы», — ответил тот хмуро, — «и вам не советую». «Ерунда, я ем рыбу с детства». «По вам и не скажешь», — пробормотал муан «Но дело ваше. Ладно, пойду я. Па и по!» — на языке маори «Доброй ночи». Только Муан вышел, гертим мгновенно развернул свертки, успевшие покрыться пахучими маслянистыми пятнами. Свертки были совсем небольшие, но у Герти дрогнуло сердце, когда он увидел под бумагой тускло-серебристую рыбью чешую и мутные, навеки застывшие озерца глаз. «Корюшка!» Мелкая рыбешка длиной едва ли больше чернильной ручки, но Герти обрадовался ей так, словно собственноручно вытащил из реки сорокафунтового сама Ты самая прекрасная рыба, что я когда-либо видел, — пробормотал Герти растроганно, ухватив корешек за липкие хвосты. — Сейчас я покажу, как расправляются с вами у нас в Англии.